«Молодец, уже из дому выбралась и, судя по голосу, где-то в огороде лежит. Не глушанула ли ее гранатой? По голосу не скажешь, вроде бы все в норме. К лесу давай, я тут прикрою. Бегом, бегом к тому срубу. Пулемет зараза в раз потяжелел. Да и дыхалка у меня тоже не спортивная, однако же добежал». «Так, на брюхо, пулеметом туда-сюда. Ну? Ну, где вас черти носят? Уходить же объект поиска, уходит! Котенок, молодец, бежит быстро, только плащ, палатка за спиной развивается, а на виду и не показывается, молодец! Немец, а вон он, приподнялся над грядкой в руках карабин, ищет цель». — Правильно, шагов котенка уже и не слышно почти. Вот только если ты направо посмотришь. СВТ взлетела к плечу. — Уже не посмотришь. Бью, — Бью-бью. — Так ты тут не один был. — Держите, господа хорошие. Сменив винтовку на пулемет, я от всей души додолбил остаток ленты в сторону фрицев. — Ага, притихли. — Ну, пора и мне. — Вон, котенок, уже в леса мелькает. Все, оторвалась. Перезарядив пулемет, я двинул скорым шагом в сторону леса. — Стоп! — Что это? — Мотор? — Точно. — Мотор и не один. Рывком преодолев десяток метров, я выскочил к дороге. На ней разворачивался мотоцикл. А за ним следом виднелись тупые морды грузовиков. Значит, радист все-таки успел. Или у них была еще одна рация. Скинув пулемет, я выпустил всю ленту по приближающейся технике. Командиру полицейского полка, подполковнику Беренмайеру, докладываю вам, что согласно вашему распоряжению мною была проведена операция по уничтожению русских диверсантов данная операция производилась совместно с поисковой группой обер лейтенанта хоффмаера по согласованию с ним вторая рота третьего батальона находилась в постоянной готовности к выдвижению точкой базирования подразделения Был выбран квадрат 3814. Наличие в данном квадрате перекрестка дорог обеспечивало быстрое выдвижение роты по любому направлению. 28 августа в 16.47 от группы обер-лейтенанта был получен кодовый сигнал «Полет». По указанному сигналу мы должны были выдвинуться в район деревни Волохова. чтобы в случае необходимости перекрыть пути возможного отхода русских диверсантов, которые были обнаружены группой около данного населенного пункта. В 18.10 рота прибыла в район развертывания. К моменту прибытия роты в деревне шел бой. Из группы Хоффмайера остались в живых только унтер-офицер Маркс и шестеро солдат. Причем пятеро из них имели ранения различной степени тяжести. Еще на въезде в деревню машины были обстреляны из пулемета, в результате чего было убито пятеро солдат и один унтер-офицер. Восемь человек получили ранения. Несмотря на активное сопротивление противника, рота сумела подавить огневые точки и приступить к блокированию противника. Пулеметчик противника, по-видимому, был убит, и его тело унесено диверсантами в лес или спрятано в деревне. Пулемет был нами захвачен. Под угрозой уничтожения противник отступил в лес. В ходе преследования отступивших диверсантов наши солдаты были обстреляны из пулемета со стороны леса. Для его подавления мной отдан был приказ открыть минометный огонь. После нескольких выстрелов пулемет прекратил стрельбу. Поднявшийся в атаку второй взвод был снова обстрелян, на этот раз из автоматов из другого направления. Воспользовавшись образовавшейся в результате этого паузой, противник вновь ввел в дело пулемет. Благодаря инициативе обер-ефрейтера Штарке, организовавшего грамотный обход в позиции пулеметчика, Огонь пулемета был подавлен, а сам пулеметчик убит. Его тело направлено для опознания, согласно полученному ранее указанию. Уцелевшие диверсанты отошли в глубину леса. При преследовании их нами были обнаружены многочисленные следы, указывающие на наличие раненых, остатки инд-пакетов, обрывки окровавленных винтов, И тому подобное По описаниям уцелевших солдат из группы Хофмайера, в деревне противникам была организована хорошо продуманная засада. Часть уцелевших строений была оборудована минно-взрывными ловушками. По мнению унтер-офицера Маркса, в нападении принимало участие не менее десяти человек. При этом не менее половины нападавших были уничтожены или получили ранения. В настоящий момент рота продолжает прочёсывание леса вокруг деревни и осмотр развален с целью обнаружения спрятанных там тел диверсантов и поимки оставшихся в живых членов диверсионной группы. Обо всех полученных результатах будет доложено незамедлительно. Наши потери на настоящее время составляют убитыми два унтер офицера и 12 рядовых ранен один офицер один унтер офицер и 15 рядовых сгорел один грузовой автомобиль поврежден один мотоцикл Захвачены трофеи один пулемет мг 42 один пулемет дегтярева один пистолет в тт и один револьвер наган с приспособлением для бесшумной стрельбы шесть ручных гранат командир второй роты обер лейтенант фон рогга